Единственный истинный смысл, который может заключаться в основной славянофильской идее, состоит лишь в том, что для русского народа, как христианского, государство не есть высший практический идеал. Не есть окончательная, безусловно самостоятельная, самозаконная или себе давлеющая форма человеческого общежития. Государство, вообще говоря, Есть принудительно сохраняемое состояние равновесия частных сил в пределах исторически сложившейся народной группы. Для нравственного сознания такое принудительное, извне налагаемое и насильно поддерживаемое состояние не может быть само по себе желательным. Идеал общественный и цель исторической жизни заключаются в свободном нравственном равновесии всех частных сил или в их совершенной солидарности. В этом окончательном идеале нет места для государственности и для политики. Но на почве исторической действительности, тяготеющей к идеалу, хотя и весьма далекой от него, вполне законен вопрос о наилучшем политическом устройстве. Общий критерий для решения этого вопроса заключается в самой идее государства как необходимого условия или средства для исторической жизни человечества. Во-первых, по отношению к данному реальному, но ненормальному состоянию людей и народов, государство должно быть наиболее способно охранять принудительное равновесие частных, своекорыстных сил и полагать обязательные пределы всяким эгоистическим захватам. Без этой внешней государственной правды, или, лучше сказать, без этого внешнего осуществления правды, самое существование человеческого общежития было бы невозможно, ибо более злые пожрали бы менее злых, а затем поели бы и друг друга. Итак, чтобы общество человеческое могло существовать, необходимо крепкое государство с сильную, сосредоточенную властью. Но цель исторической жизни состоит не только в том, чтобы общество человеческое существовало, но чтобы оно существовало достойным или идеальным образом на основах внутренней нравственной солидарности. Поэтому, обеспечивая своей крепкую властью внешнее фактическое существование общества, государство должно во-вторых, способствовать или, по крайней мере, не мешать ему в достижении его высшей цели, в его внутреннем совершенствовании, в постепенной морализации и одухтворении общественных отношений по идеалу свободного нравственного всеединства. Другими словами, самое лучшее государство есть то, которое наиболее стеснительно для настоящего реального зла и вместе с тем дает наибольший простор всем силам, двигающим общество к его будущему идеальному благу. Ибо если без первого условия противодействия злу существование общества было бы невозможно, то без второго движения к идеалу оно было бы бесцельно и недостойно. Найти верный способ равномерно удовлетворить этим двум требованиям есть задача в высшей степени сложная и трудная. Разлучить эти два условия нормальной государственности и настаивать на удовлетворении одного, пренебрегая другим, дело легкое, но ни к чему хорошему не ведет. Очень просто требовать во что бы то ни стало сильной власти, рискуя выдворением кулачного права и превращением народа в бессловесные стадо. Нет, трудно также, по крайней мере в теории, настаивает на полном невмешательстве государства, рискуя возвращением к первобытному хаосу, к борьбе всех против всех. Но если несостоятельны обе крайности политической мысли, то и славянофильская попытка их избегнуть и совместить полноту государственного абсолютизма с полнотою общественной свободы не выдерживает критики. Правительству Необходимо монархическому, неограниченная власть государственная, политическая, народу полная свобода нравственная, свобода жизни и духа, мысли, слова. Единственное, что самостоятельно может и должен предлагать безвластный народ полновластному правительству, это мнение, следовательно, сила чисто нравственная, мнение, которое правительство вольно принять или не принять. Правительству право действия и, следовательно, закона. Народу право мнения и, следовательно, слово. Такова формула, которую, по мнению Константина Аксакова, усвоил себе русский народ, и которую разрешается вопрос о наилучшем социально-политическом строе. Взгляд русского народа на этот предмет в точности неизвестен. Позволительно, однако, думать, что значительное большинство этого народа решительно предпочло бы свободу от подати и от военной повинности самой полной свободе слова. А утверждение Аксакова, будто наш народ во время призвания варягов хотел оставить для себя свою внутреннюю общественную жизнь, жизнь мирную духа, вызывает основательное недоумение. Но если признание славянофильской формулы со стороны русского народа и подлежит сомнению, зато ее несомненно усвоил себе покойный Катков, любивший в свои последние годы рассуждать на тему о всевластном государстве и безвластном, но тем не менее свободном народе и обществе. Все дело здесь, очевидно, в двусмысленном понятии о той свободе, которую будто бы русский народ оставил за собою, отдавая государству полноту всех прав. Уже одно обилие терминов, которыми Константин Аксаков обозначает эту свободу, показывает, что тут что-то неладно. Нравственная свобода, свобода жизни, свобода духа, свобода мысли, свобода мнения, свобода слова, право мнения, право слова — Вот сколько различных выражений без разбора употребляются славянофильским мыслителем, когда он говорит о законном деле народа и земли, изъятом из-под власти всевластного государства. Ясно, однако, что, собственно, о внутренней, нравственной или духовной свободе здесь не может быть речи, ибо эта свобода сама по себе... Поскольку она не выражается во внешних действиях, есть нечто безусловно неотъемлемое и неприкосновенное. Никто и никаким образом не может помешать мне желать в душе того, чего я желаю, думать о чем думаю и чувствовать, что чувствую. Это внутренняя свобода. Есть общий человеческий психологический факт которое остается одинаково неприкосновенным и неизменным при всяком социальном и политическом устройстве и неустройстве, и, следовательно, никак не может служить определяющим началом идеального общественного строя. Но если для образования такого строя одной внутренней свободы духа слишком мало, то понятие «свобода жизни» будет, напротив, слишком обширно для этой цели ибо принятое без ограничений, оно уничтожает саму возможность государства. Если весь народ сохраняет за собою полную свободу жизни, то, значит, никто не имеет права принуждать меня, принадлежащего к народу, бросить свою семью, свои мирные занятия для того, чтобы мучиться в казарме или проливать кровь и рисковать жизнью за дела, к которому я равнодушен или даже которые я не одобряю точно так же допуская эту свободу жизни, было бы непозволительно отбирать у меня деньги на предметы для моей жизни посторонние. Таким образом, эта свобода жизни оказывается несовместимой с существованием государства, которое не может обойтись без солдат и без денег. Если же представить себе дело так, что частные лица принуждаются к военной повинности и к уплате подати не государственную властью, а самим же народом, то есть его большинством, понимающим государственные нужды, то это значило бы устранять одно противоречие другим более глубоким, ибо в таком случае весь народ, или точнее большинство, действовал бы на частное лицо или на меньшинство как внешняя принудительная сила то есть сам народ принял бы форму правительства или государственной власти, в прямое противоречие славянофильскому идеалу, требующему полного разграничения этих двух сфер. Итак, отстраняя свободу духа и свободу жизни как понятие, не относящееся к делу, мы остаемся с одним определенным понятием – свободы слова. Этим, в конце концов, и сам автор записки – ограничивает свои требования. Но и понятие свободы слова, очевидно, нуждается в некотором ближайшем определении. Так как дело идет об основном общественном отношении земли или народа к государству, то здесь, понятно, нельзя иметь в виду свободу слова в частной форме личного обращения подданных к представителям государственной власти. Никакое правительство, Даже самое враждебное истинному русскому пути по славянофильским воззрениям не станет принципиально запрещать частным лицам выражать ему, правительству, при случае, какие угодно мнения, в интимной беседе или в письме, отправляемом с оказией. Некоторые новейшие публицисты, широко пользовавшиеся эту свободу и слова, для себя лично утверждали, что ничего более не нужно но автор записки, занятый общим интересом, разумел в своем требовании свободу публичного слова, как печатного, так и устного. Эта свобода внешнего и притом публичного выражения всяких мнений, требуемое как народное право, имеет, несомненно, политический характер и, следовательно, находится в явном противоречии с изложенной в записке идеей государства, в силу которой исключительно лишь правительство пользуется всею полнотою власти и политических прав. Правда, Константин Аксаков противополагает право слова, принадлежащее народу, праву действия, всецело находящемуся в распоряжении правительства. Но такое противоположение может быть основательно разве лишь по отношению к слову частному, о котором нет вопроса? Публичное же слово есть, несомненно, действие, и даже весьма сложное. Это, можно сказать, целая система действий. Что эти действия могут быть вредны, в этом не сомневается и автор записки, указывающей на необходимость цензуры для ограждения личности. Но почему же тогда не допустить, что и общество, и само государство нуждается в таком ограничении от вредных действий злонамеренного публичного слова? а ограждать общество и государство от всякого вреда есть, по взгляду Аксакова, исключительное право и обязанность правительственной власти. Следовательно, этой же власти принадлежит ограничивать по своему усмотрению и свободу публичного слова. Совершенно и всецело отказавшись от всех забот управления, от всякой политики, От всякого участия в законодательной деятельности правительства народ не имеет ни основания, ни права, ни средств вмешиваться в законы о печати и ограждать свободу публичного слова от тех мер, которые принимаются всецело на то уполномоченную государственную властью в этой столь важной в наши дни области политического действия. А в таком случае основная славянофильская идея о полноте свободы, принадлежащей народу при полновластном государстве, падает не только фактически, но и принципиально. Свобода публичного слова, как народное или земское право, было бы во всяком случае ограничением государственного полновластия, одинаково несообразным как с характером всевластного правительства, так и с характером безвластного народа. Идея истинного русского пути в записке о внутреннем состоянии России поясняется славянофильским взглядом на русскую историю. Смысл нашей истории в изложении Аксакова возбуждает подозрение уже одною своей простотою и логической стройностью. Таких простых и ясных вещей на свете не бывает. Истинный русский строй, рассуждает автор записки, может быть нарушен или со стороны правительства, или со стороны народа. До Петра Великого не было ни того, ни другого нарушения, все шло как следует. Правительство не вмешивалось в народную жизнь и ничем не стесняло ее свободу, а народ не вмешивался в дела управления. При Петре Великом правительство изменило русскому идеалу, уклонилось с русского пути, отнявший у народа свободу жизни и мнения подчинивший его бюрократической регламентации и так далее теперь правительство должно внять голосу вновь возникшего в славянофильстве русского самосознания и восстановить нарушенное им истинные отношения между государством и землей. оно должно возвратить народу полноту его жизненной свободы оставляя себе лишь полноту власти и политических прав. В противном случае следует, по мнению Аксакова, ожидать, что народ, испорченный послепетровскую историю и соблазненный дурным примером государства, в свою очередь изменит истинному русскому пути, с своей стороны нарушит идеал русского строя, станет добиваться политических прав, вступит на западноевропейский революционный путь. Такая философия русской истории слагается частью из ложных, частью из ложно обоснованных утверждений. В Киевской Руси святого Владимира и Ярослава был действительно некоторый зародыш нормальных отношений между государством и землей. Но, разумеется, не в смысле безусловного разграничения между сферами власти и свободы, а в смысле живой солидарности – и постоянного взаимодействия государства и народа. О действительном осуществлении каких-нибудь политических и социальных идеалов, конечно, не может быть и речи при той степени исторического развития, на котором находилась тогда Россия, только что приступившая к христианской культуре. Как бы то ни было, строй Киевской Руси XI века, если не был идеален, то допускал известную идеализацию. Но славянофильство требует распространить эту идеализацию на всю допетровскую Россию. Тут уже все сводится к сплошной, хотя и бессознательной лжи. По изложению записки, даже борьба московского государства с Новгородом не омрачает идеальной картины. И тут не было никакого уклонения от истинного русского пути. В русской истории нет ни одного восстания против власти в пользу народных политических прав. Сам Новгород, раз признав над собою власть царя Московского, уже не восставал против него в пользу своего прежнего устройства. Подобным же образом туземцы Мексики и Перу, раз уничтоженные испанцами, уже не восставали против них в пользу своего прежнего устройства. Одно из двух. Или новгородцы прежде своего уничтожения боролись против московских государей за свои политические права? В таком случае, значит, эта коренная часть русского народа вовсе не держала славянофильского идеала? Или же они действительно без борьбы добровольно подчинились власти московских государей, И в таком случае выходит, что задолго до Петра Великого идеал был нарушен со стороны этих государей, ни с того ни с сего разоривших значительную и лучшую часть России. Или, может быть, двукратное опустошение Новгорода, от которого он так никогда и не мог поправиться, избиение и расточение его жителей десятками тысяч, все это нисколько не нарушало, нормальных отношений, не составляло никакого вмешательства государства в свободную жизнь русского народа. Великая историческая заслуга московских собирателей земли русской, несомненно, но не в славянофильстве найдем мы ее основательную оценку. Также несомненно, что эта заслуга имеет лишь чисто исторический, условно-временный характер и ни в каком прямом отношении к общественному идеалу, к истинным целям народной жизни не находится. Некоторые стороны в деятельности московских собирателей земли следует признать необходимым злом, даже и не восходя на ту высоту, с которой всякая политика представляется таким злом. Ежели, тем не менее, Константин Аксаков находит для памяти этих деятелей, в том числе и Ивана IV, одни только благословения, то этого нельзя оправдать ни христианскую заповедью всепрощения, ни гигельянским понятием о разумности всего действительного. Называть черное белым и горькое сладким непозволительно ни в каком случае. Но помимо ложного освещения событий и неверной оценки исторических лиц, есть совершенно бесспорный и объективный факт, которым в корне подрывается славянофильский взгляд на русскую историю, видящий в этой истории нормальное развитие истинно русских начал до Петра Великого и затем отступление от этих начал в Петербургскую эпоху. На беду для славянофилов самое ненормальное. С их собственной точки зрения явление внутренней русской истории возникло в эпоху до Петровскую, на почве царской, московской России. Принудительные изменения правительства местных обрядов и исправление церковных книг, сопровождаемые жестокими преследованиями против всех приверженцев народной старины, есть бесспорно вмешательство государства в народную жизнь. И нарушение ее свободы гораздо более важное, нежели введение новых костюмов, обязательное только для привилегированного класса, коего большинство к тому же само увлекло с новыми модами. И однако же, славянофильство в петровском насилии над дворянскими костюмами видит корень всех зол, а допетровское насилие над совестью и религиозными убеждениями народа пропускает без внимания. Один костер протопопа вакуума вполне достаточен, чтобы осветить всю вопиющую фальш славянофильской доктрины. На это окончательное опровержение славянофильства ни один из моих противников не возразил ни единым словом. Огромный и знаменательный факт раскола служит для нее настоящим пробным камнем. И явно, что историческая фантазия Аксакова также не выдерживает испытания, как и вероисповедные претензии Хомякова. Этот последний, как мы видели, отделывается от раскола ничего не значащими фразами, а автор записки лишь вскользь упоминает о самом характерном явлении русской жизни. Но как человек прямодушный и неискусный в софизмах, он и немногими словами основательно сокрушает свой собственный исторический взгляд. Раскол, — говорит он, — не имел никогда политического значения. Раскольники не сопротивлялись правительству, а только страдали. Но если так, а за некоторыми исключениями это, в общем, действительно так, то что же сказать о преследованиях раскола? Если приверженцы старого обряда никаких политических притязаний не имели и правительству не сопротивлялись, то, значит, их преследовали, мучили, жгли за одни только мнения? А между тем роковой нарушитель русских идеалов Петр Великий еще не являлся. И государство вместе с землею еще неуклонно держалось истинного русского пути, требующего, чтобы правительство предоставляло народу полную свободу мнений. После этого мы не будем удивляться тому, что славянофильская проповедь исторических русских начал не вдохновила ни одного дельного и значительного труда по русской истории, Так же, как и славянофильская ревность от церкви удовлетворилась лишь несколькими полемическими брошюрами, коих ошибки по авторитетному замечанию Святейшего Синода извиняются недостатком богословского образования у автора. Только одно явление внутренней русской жизни может быть поставлено по своей важности наряду с расколом, именно крепостное право. И ему-то в историческом взгляде Оксакова нашлось еще меньше места, чем раскол. Только в конце записки упоминается одним словом о крепостном праве в числе других ненормальных явлений русской жизни. Факт гражданского порабощения значительной части русского народа был в высшей степени неудобен для славянофильской теории. Осуждение крепостного права, внушаемое непосредственным нравственным чувством, не находило себе никаких оснований в той формуле идеального русского строя, которую дает автор записки. В самом деле, личная свобода крестьянина от помещичьего произвола, его гражданские права а равная принадлежность ему обрабатываемой им земли, все это никак не вмещается в ту свободу духа и мнения, которая составляет единственный удел народа по славянофильскому идеалу. Понятие этой истинно русской свободы колеблется, как мы видели, между внутреннюю, безусловно неотъемлемой свободой психических состояний, не переходящих ни в какое действие, с одной стороны, и свободою публичного слова с другой. Но свобода от крепостной зависимости ни под то, ни под другое понятие не подходит. Крепостной крестьянин всегда сохранял за собою внутреннюю нравственную свободу, свободу мучеников, и свое сознание этого неотъемлемого преимущества он выразил в известной пословице «Голова царская, спина барская» а душа Божья. Но если внутреннюю свободу духа нельзя было отнять даже у крепостной души, то в свободе публичного слова эта душа не нуждалась и не могла бы ею пользоваться. Самый полный простор устной и печатной речи не обеспечивает еще народных масс от рабства, как это видно из примера Северной Америки до Междуусобной войны. Во всяком случае, очевидно, что вопрос о крепостном праве принадлежит к области действий закона, по выражению Аксакова, то есть к области тех реальных гражданских отношений, которые он всецело предоставляет в ведение государства и правительства. Впрочем, из этого ведения, как выше было указано, нельзя изъять и публичное слово И представитель славянофильства может только по недоразумению требовать полной свободы слова, как присущего народу права. Это требование, не имеющее никаких оснований в фантастическом разграничении земли и государства, может и должно опираться на другие начала, которые сам Аксаков мимоходом указывает, не пытаясь, однако, связать их со своей теорией. Человек создан от Бога существом разумным и говорящим. Деятельность разумной мысли, духовная свобода есть призвание человека. Свобода духа более всего и достойнее всего выражается в свободе слова, поэтому свобода слова – вот неотъемлемое право человека. Против возможных злоупотреблений этим правом действительное средство находятся в том же свободном слове. Если найдутся злонамеренные люди, которые захотят распространять вредные мысли, то найдутся люди благонамеренные, которые обличат их, уничтожат вред и тем доставят новое торжество и новую силу правде. Истина, действующая свободно, всегда довольно сильна, чтобы защитить себя и разбить в прах всякую ложь, а если истина не в силах сама защитить себя – то ее ничто защитить не может, но не верить в победоносную силу истины значило бы не верить в истину, это безбожие своего рода, ибо Бог есть истина. Эти прекрасные слова требуют некоторого дополнения. «Государство не должно защищать истину принудительными мерами», Не потому только, что истина не нуждается в такой защите, но главным образом, потому что само государство вовсе не призвано и не способно решать вопрос об истинности тех и других мыслей. И, следовательно, вместо поддержания истины и подавления лжи, оно может по ошибке действовать как раз в обратном направлении. Но дело в том, что государство – стесняя публичное слово, вовсе и не обязано становиться на почву истины. Подобно одному из своих типичных представителей, оно может с усмешкой спросить, что есть истина, и затем придать на распятие живое слово истины в силу посторонних, чисто практических соображений во имя своих собственных минутных интересов.